Глава двадцать первая. Орден стихийных магов. На следующее утро Морти рано куда-то убежал, поэтому я хозяйничал один. Позавтракав я хотел было выйти в город развеяться, но в доме появились гости. Морти пришел не один. С ним было двое — мужчина и женщина. Женщину я знал. «Знакомься, Свент!» — громко объявил Морти. — Домна, ну, ты ее знаешь. Кассел — очень перспективный маг, мои сподвижники в деле объединения стихийщиков. Кассел — высокий и стройный парень лет двадцати кивнул в знак приветствия, с интересом разглядывая меня. Домна же повисла у меня на шее, чем несказанно удивила. Странно, раньше я не замечал за ней особой любви ко мне. Когда я вырвался из ее объятий, то как следует рассмотрел. Она нисколько не изменилась с момента нашей последней встречи несколько лет назад. Невысокая, симпатичная блондинка, немного склонная к полноте из-за этого постоянно сидевшая на разных диетах. Только волосы сейчас у нее, по-моему, стали длиннее. Надо сказать, что новая прическа ей очень шла. О чем я не приминул сказать. «Глазастый», — довольно улыбнулась девушка. «Пошли куда-нибудь, выпьем и поговорим». — Зачем куда-то идти? — искренне удивился Морти. — У меня. Чем вам плохо? — Сейчас такой стол организуем. — Знаем мы твои пирушки, — рассмеялась Домна. — Дня на два сразу из жизни выключишься. Нам надо поговорить серьезно. — Тогда пойдем, веселый тролль, — вздохнул Морти. — Пошли, — кивнула Домна и посмотрела на скромно молчавшего Кассела. — Ты как? — «С вами хоть на край земли!» — улыбнулся он. Через пятнадцать минут мы уже сидели в веселом тролле. Таверна располагалась в просторном одноэтажном доме. Эдакий дом-уволень, надежный, но некрасивый и выделяющийся среди окружавших его собратьев. Однако внутри него оказалось уютно. Массивные дубовые столы, такие же массивные стулья, простая, но вкусная еда, вполне приемлемое пиво. Мы вчетвером уселись за столик в углу, подальше от чужих глаз. Когда нам принесли пиво и жареное мясо, мы подняли наши кружки за встречу. А после этого Морти сразу перешел к делу. — Итак, друзья, — вдохновенно начал он, — вы в курсе ситуации, в которую попал наш собрат, Макс стихийщик по имени Свент. Я только покачал головой. Не дать не взять, магистр, руководитель ордена. Важный, аж жуть. Итак, то, что случилось со Свентом, могло произойти с каждым из нас. Поэтому думаю, что мы должны помочь нашему собрату и заставить его работодателя выполнить свои обещания. Стоп!» — вырвалось у меня. Честно говоря, столь неожиданное предложение меня удивило. По-моему, логично сначала спросить разрешения у меня, о чем я в доступной форме и объяснил Морти и его приятелям. Но мои объяснения были не услышаны. Это уже не только твое личное дело, деловито заявил Морти. Это дело всех стихийщиков. Точно, добавила Домна. А то теперь будут думать, что стихийщика можно обмануть? Они правы, Свент, добавил молчаливый Кассил. Это общее дело. Интересно, нахмурившись, я поставил кружку на стол. Что же вы хотите? Войну объявить, Кантенбро. Вы забыли, что мы не участвуем в политических дрязгах. Это краеугольный камень твоего устава. Я повернулся к Морте. Естественно, мой друг разрабатывал устав Ордена, который в принципе не содержал ничего необычного. Просто неписанные правила, по которым жили стихийщики, переносились на бумагу. Это не политика, Свент, — возразил тот. Тебя обманули. На гражданская война или еще что-то нас мало волнует. Подожди. Кассел с удивлением посмотрел на меня. «Ты против того, чтобы мы тебе помогли?» «Понимаешь, Кассел, принцип нашего существования всегда базировался на том, что Макс свободен. Он сам делает что-то и сам отвечает за последствия. Насколько я помню, стихийщик не должен помогать другому стихийщику, если только они не работают в команде. Я, конечно, не столь принципиален, как Морти». Но все-таки традиции для меня не пустой звук. Тем более не забывай, все это разнесется по всем королевствам. В каждом из них есть стихийщики. И если мы не будем соблюдать правила, то просто-напросто превратимся в сброд. «Вот вы ретрограды», — рассмеялась Домна. «Всегда можно найти выход. Ты нанимаешь нас в команду?» — обратилась она ко мне. «Нанимаю», — рассмеялся я. «Тогда в чем вопрос? Об оплате договоримся» и будем действовать командой. Правила этого не запрещают?» «Да, вроде нет», — задумчиво произнес Морти. «Отлично». Я, признаться, был удивлен. Не ожидал подобного от магов. Морти я знал давно. Если бы я его попросил, он, наверное, согласился бы помочь. Но не факт. В доме я до этого не замечал стремления к благотворительности. «Значит, вопрос решен», — констатировал Морти. Он вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Это будет ваше решение». «Вот и хорошо», — удовлетворенный Морти схватил кружку. «Надо ломать стереотипы. Наш поход войдет в историю». «Подожди ты про историю», — нахмурился я. «Морти — это не увеселительная прогулка. Перрон — серьезный враг. И нельзя его недооценивать». «А кто его недооценивает?» Мы к нему серьезно относимся, но четыре стихищика это вам не дракон чихнул. «Надеюсь», — хмыкнул я. «Только не забывайте, что мы оказываемся между двух огней». «Да, кстати, можно об этом поподробнее?» — попросила Домна. «Морти нам вкратце рассказал, но, думаю, из первых уст все воспринимается по-иному». Я сделал большой глоток пива и, отдышавшись, поведал свои приключения на островах еще раз. Мой рассказ произвел большое впечатление на слушателей. Когда я закончил, домно прищелкнуло языком. — Вот ты попал в оборот. И зачем надо было в этот гадюшник лезть? — Да ладно тебе, — возразил ей Касел. Не угадаешь. Думаю, каждый из нас мог оказаться на месте Свента. — Какие будут предложения? — поинтересовался Морти. — Как я понимаю, если Свент получит жезл... Это будет достаточной компенсацией? — спросил Кассел. — Да, — коротко ответил я. — Тогда надо забрать жезл, и все. — То есть украсть, — уточнила Домна. — Не украсть, а забрать принадлежащее мне, — усмехнулся я. — Договор дороже денег. — Вообще надо на месте решать. План дворца есть? — Я достану, — заверил Морти. — Завтра будет план. — Ну, вот и хорошо. Наложим личины и проникнем во дворец. Берем жезл, и только нас и видели, пусть ищет потом. А чтобы знал, можно пару строк черкнуть. Мол, был свент, забрал свое, удачи и все такое. Как все просто у нее. Но ну, вообще-то, могло сработать. Думаю, вряд ли перрон ожидает моего возвращения. — А кто у нас по личинам специалист? — насведомился Кассел. — Кто, как не Морти, — рассмеялась домно. Действительно, тут я с ней был полностью согласен. В боевых заклинаниях Морти особым талантом не отличался. А вот в области магии иллюзий мой друг добился впечатляющих успехов. Тогда нам надо хорошо подготовиться. Я задумчиво оглядел присутствующих. Недели на подготовку, думаю, хватит. И нужен корабль, который отвезет нас и будет ждать, когда мы вернемся. — С кораблем проблем нет, — кивнул Кассел. У меня есть знакомый капитан, владелец небольшого двухмачтового шлюпа. Как раз нам подойдет. Довольно быстроходная суденышка. Корабль небольшой, но для нашего дела как раз то, что нужно. Естественно, заплатить надо будет, но для своих это недорого. «Отлично — Отлично, — кивнул Морти. — Я приготовлю заклинание. — Свент, поройся в моей библиотеке, там есть очень интересные вещи. «В твоем шкафу я не увидел ничего интересного», — хмыкнул я. «Не в том шкафу смотрел», — рассмеялся он. «Я тебе покажу. Еще вина неси!» — крикнул он пробегавшему мимо нас мальчишке с подносом. Кивнув, тот сразу изменил направление движения. «Сегодня гуляем», — вновь повернулся к нам Морти. «Тогда в начале следующей недели и отправимся». Никто возражать не стал. Я почувствовал предвкушение будущей мести. — Да, тяжело в этом признаться, но Перрон сильно задел мое самолюбие. Он выиграл бой. Посмотрим, кто победит в войне. — Как нет на островах? — Перрон зло смотрел на замершего перед ним Зова. — Скорее всего, он в Зохане. Наши агенты пытаются его там вычислить, но пока безрезультатно. — Твои агенты способны только казенные денежки проедать, — рявкнул Перрон. — Сколько прошло времени, и где результат? «Подумаешь, стихийщик, у тебя мало времени. Это твой последний шанс. Если в течение недели ты не найдешь Свента и не доставишь его в Кантенбро живым или мертвым, то, думаю, ты потеряешь свое место. Я тебя выгоню без выходного пособия. И на пенсион не рассчитывай!» В последних словах Перрон сорвался на крик. «Не надо кричать», — неожиданно спокойно ответил лейтенант, не моргнув глазом. Свент не простой маг, а стихийщик, один из самых опытных в нашем мире. Даже если мы его найдем, то вряд ли сможем что-то ему сделать. Он способен на многое. — Знаю, извини, — тяжело вздохнул Перрон, не отреагировав на дерзкий ответ своего подчиненного. — Значит, надо заманить его на острова. В общем, сам решай, но через неделю проблема должна быть решена. — Ясно? — Ясно. Какие новости с поля боя? Осада продолжается. Генерал Гров знает свое дело. Вы не хотите присоединиться? Я доверяю генералу. Он опытный военачальник. Но твое присутствие, Зов, там не помешает. И не забывая Свенти. Да, магистр, но... Что еще? В хосте по нашим сведениям, несколько тысяч людей. Они не успели выехать. И что? Нет в хосте наших. Там враги и пособники врагов. Давно пора все это вырубить под корень. Никого не жалеть. Ворота они нам открыть не могут, так как ворот там нет. Что толку от них? Хотя, если они помогут нашей атаке, то пусть живут. Хорошо, — поклонился Зов. Иди. Зов еще раз поклонился и вышел из комнаты. Выйдя на лестницу, он грязно выругался. Терпение заканчивалось. Вновь появилось желание бросить все и уехать. Сдерживало Зова только то, что подобное бегство может стоить ему жизни. Поэтому надо ждать подходящий момент. Лейтенант прекрасно понимал, перрону нужна победа, неважно какой ценой. И над Свентом, и в Стрикхосте. Было видно, что он в ней не сомневался. Но Зов-то знал, все не так просто. Стрикхост не просто могучая крепость. «До башен Гарпи еще надо добраться». Учитывая, что левитирующие заклинания войска Кантенбро имели в ограниченном количестве, а летающих ковров было всего около пятидесяти, говорить о легком штурме не приходилось. Одна надежда на наемников-магов. Перрон проявил небывалую для себя щедрость, наняв почти тысячу магов из Сердена и Карста. Эти города находились в северной части Бериловых островов и представляли собой пристанище бандитов и пиратов. Несколько раз снаряжались эскадры и предпринимались попытки уничтожить этот рассадник пиратства в Северном море, но все они заканчивались плачевно. Зато головорезы из этих городов охотно нанимались на службу к правителям мелких городов-государств Бериловых островов. И на этот раз под знаменок Кантенбро встал весь цвет их. Зов достал жезл перемещения и спустя мгновение уже стоял в лагере армии генерала Грова перед большой палаткой командующего. Сам лагерь расположился прямо под стенами Стрикхоста. Тут было тихо, но вдалеке за самими стенами слышались взрывы и сверкали разноцветные вспышки. Шел бой. К нему сразу подскочил адъютант генерала. «Парент, где генерал?» — осведомился Зов. «Он на передовой». «Мой ковер готов?» «Готов», — кивнул адъютант. «Сейчас я распоряжусь». Через десять минут над стенами появился ковер, на котором летел Зов. Маг, управлявший ковром, несмотря на свою молодость, вел его виртуозно. Лейтенант оценил мастерство пилота. Сейчас Зов смотрел во все глаза. Они перелетели через стену и очутились над полем боя. Лейтенант невольно вздрогнул. Весь Нижний город затянул дым от бесчисленных пожаров. В черной пелене, затянувшей все вокруг, то и дело мерцали вспышки заклятий, сверкали молнии. Среди этого хаоса башни мрачными и гордыми исполинами взмывали в серое небо. Над ними кружили гарпии, периодически падая вниз и скрываясь в дыму. Зов поблагодарил богов за то, что маги наложили на его ковер заклинание невидимости. Он уже подумывал спуститься вниз, но тут в нескольких местах дым расступился, и лейтенант увидел парящие черные точки. Вскоре они превратились в такие же ковры, как и у него. Летающий отряд направился к ближайшей башне. С нее на врага темной голдящей тучи слетели гарпии, и в тот же миг с ковров в них плеснуло злой колдовской силой. Треть нападавших крылатых тварей обугленными изуродованными телами рухнули вниз. Остальные, к удивлению Зова, не разлетелись, а продолжили атаку, и схватка разбилась на множество мелких боев. Повинуясь мысленному приказу, маг-пилот направил ковер туда, где Зов узрел генерала Грова. Командующий не участвовал в схватке, а тоже, воспользовавшись заклинанием невидимости, наблюдал за боем. Генерал, приветствовал мысленно командующего лейтенанта. Привет, Зов, также мысленно ответил тот. Что, Перрон? «Ирон», — невесело усмехнулся Зов, Победа «победы ждет». «Победы?» — нахмурился Гров. «Эти крылатые твари дерутся, как сумасшедшие. Мы потеряли пятую часть магов и только подобрались к башне. Их еще нужно захватить. Одна надежда — на наемников». Зов хмыкнул и посмотрел на поле боя. Там гарпии уже разлетелись в разные стороны, и летающий отряд магов продолжал свой путь к вершине башни. «Смотри!» Внезапно услышал зов и, повернув голову, на миг оглох от могучего взрыва. Он с изумлением увидел, как одна из башен вздрогнула, задрожала и осела, буквально за несколько мгновений превратившись в кучу обломков. «Есть!» — раздался торжествующий голос грова. «Мои подрывники добрались до башни. Теперь мы быстро отправим всех гарпий к праотцам. Превратив их город в руины, поздно переживать зов» равнодушно заметил генерал. Снявши голову, по волосам не плачут. Толку от этих гарпий. Последнее время они совсем обнаглели. Пусть убираются на скалы. И после много раз подумают, стоит ли затевать свару с магами людей. Зов покачал головой. Он уже сыт по горло фанатиками, в которых постепенно превращались все нормальные люди в контенбро.